Пиппи ищет разные вещи и ввязывается в драку. Наутро Анника проснулась рано. Быстро выскочив из кровати, она чуть слышно подкралась к Томми. «Проснись, Томми», — сказала она, дернув брата за руку. «Просыпайся, пойдем к этой смешной девочке в больших туфлях». Томми тут же проснулся. «Я даже во сне знал, сегодня случится что-то веселое, хотя я не мог вспомнить, что именно», — сказал он, срывая с себя пижамную курточку. Затем брат с сестрой понеслись в ванную. Они умылись и почистили зубы быстрее, чем всегда, а оделись быстро и весело. И на целый час раньше, чем ожидала мама, съехали вниз по перилам с верхнего этажа и приземлились точно у стола накрытого к завтраку. Усевшись за стол, они закричали, что сию же минуту желают получить свой горячий шоколад. «А что вы будете делать?» – спросила мама. – «Куда вы так спешите?» «Мы пойдем к новенькой девочке в соседний дом», – сказал Томми. Может, мы останемся там на целый день, добавила Анника. В то утро Пиппи как раз пекла пряники. Она замесила целую гору теста и вывалила его на пол кухни. Потому что, сказала Пиппи своей маленькой обезьянке, разве управишься на одной доске для теста, если нужно выпечь самое меньшее 500 пряников? И вот она, лежа на полу, старательно вырезала пряники в форме сердечка. «Перестань влезать в тесто, господин Нильсон», – раздраженно сказала она в ту самую минуту, когда в дверь позвонили. Вскочив с пола, Пиппи открыла дверь. Девочка была с ног до головы, обсыпана мукой, и походила на мельника. И когда она стала сердечно трясти руки Томми и Анники, их всех окутало мучное облако. «Молодцы, что заглянули ко мне», – сказала она, – и отряхнула передник так, что новое облако муки осыпалось на детей и попало им в горло. Томми и Аннике досталось столько муки, что они закашлялись. «Что ты делаешь?» – спросил Томми. «Ха! Если я скажу, что очищаю трубу от сажи, ты мне все равно не поверишь», – ответила Пиппи. «Не такой уж ты простак. Ясное дело, что я пеку пряники. Но скоро я кончу. Посидите пока на дровяном ларе. О, Пиппи умела работать быстро. Томми и Анника сидели на дровяном ларе и смотрели, как она раскатывает тесто, и как кидает пряники на противне, и как швыряет противни в духовку. Им казалось, что они сидят почти что в кино. «Готово!» – наконец сказала Пиппи, и снова с шумом захлопнула дверцу духовки за последними противнями. «Что мы теперь будем делать?» – поинтересовался Томми. «Не знаю, что вы собираетесь делать», – сказала Пиппи. «Я-то не собираюсь бить баклуши. Я искальщица вещей» а у них и минутки свободной не бывает. «Ты сказала, что ты...» «Кто-кто ты?» «Искальщица вещей». «А что это такое?» — спросил Томми. «Ну та, что разыскивает разные вещи». «Кем же еще она может быть?» — ответила Пиппи, сметая в небольшую кучку всю муку, рассыпанную по полу. «Весь мир битком набит разными вещами, и просто необходимо, чтобы кто-нибудь их искал. Именно этим искальщики вещей и занимаются». «А что это за вещи?» — поинтересовалась Анника. «О, всякие разные!» – сказала Пиппи. «Слитки золота, и страусовые перья, и дохлые крысы, и маленькие-прималенькие гайки, и многое другое в том же роде». Такое занятие показалось Томми и Аннике крайне интересным, и им тоже захотелось стать искальщиками вещей. Правда, Томми сказал, что надеется найти слиток золота, а не маленькую-прималенькую гайку. «Посмотрим, что нам попадется», – сказала Пиппи. «Всегда ведь что-нибудь да найдешь» но надо торопиться, пока не явятся какие-нибудь другие искальщики вещей и не расхватают все золотые слитки, какие только есть в здешних местах. Трое искальщиков вещей тут же двинулись в путь. Они решили, что лучше всего начать поиски вокруг окрестных домов. Ведь Пиппи сказала, можно, ясное дело, найти малюсенькую гайку и далеко-далеко в лесной чаще. Но уж лучшие-то вещи, во всяком случае, валяются почти всегда поблизости от тех мест, где живут люди». Хотя, добавила она, бывает и наоборот. Помню, как однажды я искала вещи в джунглях на острове Борнео. И вот как раз в самой глухой чаще первобытного леса, куда ни разу не ступала нога человека, как вы думаете, что я нашла? Настоящую аккуратненькую деревянную ногу. Я отдала ее после одному одноногому старичку, и он сказал, что такую ногу ни за какие деньги не купишь». Томми и Анника не спускали глаз с Пиппи, чтобы хорошенько присмотреться к тому, как должен вести себя настоящий искальщик вещей. А Пиппи меж тем бегала от одной обочины дороги к другой и, прикрывая рукой глаза, все искала и искала. Иногда она ползала на коленях и, сунув руки между рейками забора, разочарованно говорила. «Ну и ну! Мне казалось, я точно видела золотой слиток!» «А правда можно брать все, что найдешь?» — полюбопытствовала Анника. «Да, все, что валяется на земле. Чуть поодаль перед своим домом в зеленой траве лежал и спал какой-то пожилой господин. Вот, к примеру, он как раз и лежит на земле. Давайте-ка найдем его, да и заберем с собой», — заявила Пиппи. Томми и Анника страшно перепугались. «Нет-нет, Пиппи, мы не можем забрать дяденьку, так дело не пойдет», — сказал Томми. «Да и зачем он нам вообще? Зачем он нам? Он бы нам здорово пригодился». Мы могли бы посадить его в маленькую клетку вместо кролика и кормить листьями одуванчиков. Но если не хотите, не надо. Хотя меня бесит, что вдруг явится какой-нибудь другой искальщик вещей и стащит его. Они пошли дальше. Внезапно Пиппи издала дикий вопль. «Ничего подобного я в жизни своей не видела», – орала она, вытаскивая из травы старую заржавленную жестянку. «Вот везуха так везуха, жестянок никогда не бывает слишком много». Томми, чуть недоверчиво поглядев на жестянку, сказал «А на что она нужна? Да на многое. Во-первых, в нее можно сложить пряники, и тогда она станет такой уютной жестянкой с пряниками. Во-вторых, можно не складывать в нее пряники, тогда она станет жестянкой без пряников, и ясное дело, хотя она уже не будет такой уютной, но она тоже пригодится». Она оглядела со всех сторон жестянку, которая и впрямь была вся заржавелая, да к тому же в донышке у нее виднелась дырка. «Похоже, при ближайшем рассмотрении, что эта жестянка без пряников», задумчиво сказала она. «Зато ее можно нахлобучить на голову и представить себе, что вокруг тебя темная ночь». Пиппи так и сделала. С банкой на голове, словно маленькая жестяная башня, прошествовала она, не останавливаясь, по всему кварталу, пока не наткнулась животом на ограду из стальной проволоки и не повисла на ней. Раздался страшный шум, когда жестянка ударилась о землю. «Вот видите», — сказала Пиппи, снимая жестянку с головы, — «не будь на мне этой банки, я бы упала лицом вниз и разбилась в дребезги. «Да, но без этой жестянки ты бы никогда не наткнулась на стальную проволоку», — сказала Анника. Однако не успела она договорить до конца, как снова раздался дикий вопль. Эта пип-пеликуя поднялась с земли катушку из-под проволоки. Вот, везуха, похоже, у меня сегодня счастливый день, сказала она. Из такой маленькой, хорошенькой катушки от проволоки можно выдувать мыльные пузыри или повесить ее на шнурке на шею, вот будет роскошное ожерелье. Пойду домой и сейчас же все это сделаю. Но в тот же миг поблизости отворилась калитка виллы, и оттуда выбежал мальчик. Вид у него был страшно испуганный, да и неудивительно ведь за ним буквально по пятам мчались пятеро ребятишек. Вскоре они догнали его, прижали к штакетнику, и тут все вместе обрушились на беднягу. Всей оравой стали они лупить его, пытаясь нокаутировать. Он плакал и закрывал лицо руками, стараясь защититься. «Бей его, ребята!» — кричал самый большой и самый сильный из мальчишек. «Не будет больше таскаться на нашу улицу!» «Ой!» — воскликнула Анника. «Ведь они в вилле лупят! Вот негодяи!» «Это все противный, Бенгт виноват. Ему бы только драться», — сказал Томми. «Да еще пятеро против одного. Вот трусы!» Подойдя к мальчикам, Пиппи постучала указательным пальцем в спину Бенгта. «Эй ты, привет!» — поздоровалась она. «Уж не собираетесь ли вы немедленно сделать пюре из малыша Вилли, набросившись на него в пятером?» Обернувшись, Бенгт увидел девочку, которую никогда раньше не встречал. Совершенно незнакомую девчонку, осмелившуюся тыкать в него пальцем. Сначала он от удивления разинул рот, но тут же лицо его расплылось в широкую ухмылку. «Ребята», — сказал он, — «а, ребята, бросьте Вилли и гляньте лучше на эту девчонку. Вот так девчонка, девчонка всех времен и народов». Он ударил себя по коленям и расхохотался. В один миг все мальчишки сгрудились вокруг Пиппи, все кроме Вилли, который, вытерев слезы, осторожно отошел от забора и встал рядом с Томми. «Видали, какие у нее волосы? Ну, чистый огонь! А какие туфли!» – продолжал Бенгт. «Нельзя ли мне одолжить одну? Хочу выйти в море, поплавать на лодке. Да лодки-то у меня и нету!» Затем он вцепился в одну из косичек Пиппи, но тут же заявил «Ой, я обжегся!" И все пятеро мальчишек, окружив Пиппи, стали прыгать и кричать. «Рыжий, красный, черт опасный! Рыжий, красный, черт опасный!» Пиппи стояла в середине кружка и, как всегда, ласково улыбалась. А Бенг-то надеялся, что она разозлится или заплачет, по крайней мере, выкажет страх. Когда же ничего из этого не вышло, он толкнул ее. «Сдается мне, ты не очень-то обходителен с дамами», — сказала Пиппи. И она подняла его высоко-высоко своими сильными руками и понесла прямо к растущей поблизости березе и подвесила его на ветке поперек туловища. Затем, схватив следующего мальчишку, она подвесила его на другой ветке. Еще одного она посадила на столбик калитки перед домом, а четвертого перебросила через забор, так что он плюхнулся на клумбу с цветами. Последнего же из дрочунов она усадила в маленькую игрушечную тележку, стоявшую на дороге. Затем Пиппи с Томми и Анникой поглядели немного на мальчишек, которые совершенно онемели от изумления, и Пиппи сказала, «Эх, вы слабаки, в пятером набрасываетесь на одного мальчика. Это все от трусости. А потом еще толкаете маленькую беззащитную девочку. Фу, какие вы паршивцы!» «А теперь пошли домой», — сказала она Томми и Аннике. Обратившись же к Вилли, пообещала. «Пусть только попробуют поколотить тебя еще хоть раз. Можешь сказать мне». А Бенкту, сидевшему на верхушке дерева и не смевшему шевельнуться, она сказала. «Если ты хочешь еще что-нибудь добавить о моих волосах или о моих туфлях, давай сейчас же пользуйся случаем, пока я не ушла домой». Но Бенкту было больше нечего сказать о ошмаках Пиппи и даже о ее волосах. Типпи, взяв жестянку в одну руку, а катушку от проволоки в другую, пошла домой в сопровождении Томми и Анники. Когда они пришли в сад, она сказала «Милые вы мои, вот досады! Я нашла две такие шикарные вещицы, а вам ничего не досталось. Придется вам еще немного поискать. Томми, почему бы тебе не заглянуть в дупло этого старого дерева? Ведь старые деревья – одно из самых лучших мест для искальщика вещей». Томми объяснил, что ему не кажется, будто он и Анника вообще когда-нибудь что-либо найдут. Но в угоду Пиппи сунул руку в дупло древесного ствола. «Надо же!» – удивленно произнес он и вытащил руку из дупла. В ладони у него была зажата чудесная записная книжечка в кожаном переплете, В специальном футлярчике виднелась маленькая серебряная ручка. «Ну и ну!» – сказал Томми. «Видишь, – заметила Пиппи, – на свете нет ничего лучше, чем быть искальщиком вещей». «И просто удивительно, что не так уж много людей занимаются поисками вещей. Столярами, сапожниками и трубочистами они могут стать запросто, это пожалуйста, сколько угодно, а вот искальщиками вещей это нет, это, видите ли, им не подходит». И, обратившись к Аннике, добавила, «Почему бы тебе не пошарить в этом старом пне? Практически всегда в старых пнях находишь какие-то вещи». Анника сунула руку в дупло старого пня И почти в ту же самую минуту нашла яркое коралловое ожерелье. Она и Томми были страшно ошарашены и долго стояли разинув рот, а потом решили, что теперь-то уж они каждый день будут искать всякие вещи. Пиппи, которая накануне встала посреди ночи и играла в мяч, внезапно почувствовала, что хочет спать. Кажется, мне надо пойти и немного прикорнуть. Не можете ли вы проводить меня и подоткнуть мне одеяло?» Сидя на краю кровати и снимая туфли, Она задумчиво посмотрела на них и сказала, «Ему, видите ли, хочется выйти в море и поплавать в лодке?» «Ну, этому Бенгту!» «Хм!» Она презрительно фыркнула. «Я научу его ходить на веслах!» «Да, я!» «В следующий раз!» «Скажи, Пиппи!» Почтительно произнес Томми. «Почему у тебя такие огромные туфли?» «Чтоб я могла вертеть пальцами!» «Ну что, съел?» Ответила она и улеглась в кровать. Она всегда спала, положив ноги на подушку и сунув голову под одеяло. «Так спят в Гватемале», — заверила она. И это единственный, самый правильный способ спанья. Когда так лежишь, можно двигать пальцами даже во сне. «А вы можете уснуть без колыбельной песенки?» — продолжала она. «Я так должна всегда попеть себе немного перед сном, а не то я глаз не сомкну». И Томми с Анникой тут же услыхали, как она что-то бормочет под одеялом. «Это пип-пипело», навевая себе сон. Тихо и осторожно вышли они, крадучись из комнаты, чтобы не помешать Пиппи. Остановившись в дверях, они обернулись и бросили последний взгляд на кровать, но увидели лишь ноги Пиппи, покоившиеся на подушке. Она лежала в кровати и старательно вертела пальцами. А Томми с Анникой в припрыжку побежали домой. Анника крепко сжимала в руке коралловое ожерелье. «Все-таки странно», — сказала она. «Томми!» «Ты верно не...» «Ты не думаешь, что Пиппи заранее подложила эти вещички в дупло дерева и старого пня?» «Откуда мне знать?» – ответил Томми. «Ведь никогда ничего не известно, когда имеешь дело с Пиппи».